Тайный сообщник. Глава первая. Направо протянулись ряды кольев для рыболовных сетей, напоминающие таинственную систему полузатонувших бамбуковых заграждений, вторгшуюся неведомо зачем в эти владения тропических рыб. Насколько охватывал глаз, нигде не видно было признаков человеческого жилья.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 только что оставленной нами в первой подготовительной стадии нашего путешествия на родину. А дальше, в глубине, более темная величественная масса рощи, окружающая великую Пакнамскую пагоду. Она притягивала взор, уставший от бесплодного исследования однообразной дуги горизонта. Там и сям сверкание, словно исходящее от разбросанных кусков серебра,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 В течение этой мертвой паузы, в преддверии долгого пути, мы, я и мое судно, казалось, измеряли свою приспособленность к длительному и тяжелому испытанию, к труду, какое предназначено было выполнить нам обоим там, где ни один взгляд людской нас не достигал, только небо и море были свидетелями и судьями.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 Он любил давать себе отчет решительно во всем, что попадалось на его пути вплоть до злополучного скорпиона, которого он нашел в своей каюте неделю назад. Причина и цель появления этого скорпиона, как он попал на борт и избрал именно его каюту, а не кладовую, темный чулан, соблазнительный для всякого скорпиона, и каким образом ухитрился утонуть в чернильнице на его письменном столе,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 Поэтому оно завернуло в эту естественную гавань, чтобы выждать здесь несколько дней, а не стоять на открытом рейде. Правильно. Неожиданно подтвердил второй помощник слегка хриплым голосом. Оно сидит в воде на двадцать футов. Это Сефора из Ливерпуля с грузом угля. «Сто двадцать три дня из Кардифа». Мы с удивлением посмотрели на него. — Мне сказал шкипер с буксерного судна, когда он поднимался на борт за вашими письмами, сар, объяснил молодой человек. — Он предполагает послезавтра ввести его в устье реки.